Глава одинадцатая. Она забрала Скарлет! воскликнула Зола. Скорее закрывай шлюз, или я сяду в другой челнок, полечу за ними. Она осеклась, и неприятная, отчаянная мысль пронзила ее воспаленный мозг. Она ведь не умела водить космические корабли. Но она как-нибудь выкрутится, загрузит прямо себе в голову все нужные инструкции и сможет. Она должна. Твой друг умирает. Зола резко развернулась. она совершенно забыла о лунном гвардейце. тот лежал, прижимая ладонь к раненному боку. пуля осталась внутри и не сводил взгляда с волка, волка, который лежал без сознания в луже собственной крови. о нет, нет! зола выдвинула из пальца нож и принялась разрезать влажную липкую одежду волка, чтобы добраться до его ран. торн, нам нужен торн. тогда мы сможем полететь за скарлет, а я, я п е р е в я ж у волка и... Затем Зола посмотрела на гвардейца, рубашку. Велела Анатоном, не терпящим возражений, хотя на самом деле пыталась скорее призвать к порядку саму себя. Повинуясь ее приказу, телохранитель снял через голову пустую к о б у р у и запачканную рубашку. Зола обрадовалась, увидев под первой рубашкой еще одну нижнюю. Она подозревала, что на перевязку понадобится много тканей. Потом волка придется отнести в медицинский отсек, но самой ей этого не сделать. Она просто не сможет поднять его по лестнице. Зола попыталась не обращать внимания на ужас, поднимавшийся в груди, п р и м ы с л и о том, что может не хватить не только самодельных бинтов, но и всех запасов аптечки. Схватив рубашку телохранителя, она прижала ее к груди волка. Хорошо уже, что пуля прошла мимо сердца. Только бы и вторая пуля не затронула жизненно важных органов. Лихорадочные мысли крутились у нее в голове без остановки. Надо вернуть Торна, освободить Скарлетт, спасти Волка, но она не могла сделать все это в одиночку. Да что там, ничего из этого в одиночку она сделать не могла. Торн, у нее оборвался голос. Где Торн? Продолжая зажимать ладонью рану Волка, Зола свободной рукой потянулась к гвардейцу и схватила его за грудки. Что ты сделал с Торном, с твоим приятелем, который прилетел на спутник? переспросил он. На лице его мелькнуло сожаление, но явно не слишком глубокое. Он мертв. в з в е з г н у в злосилой впечатала г в а р д е й ц а в стену. Ты л ж е ш ь Тот с м о р щ и л с я от боли, но даже не попытался защититься, хотя з о л а уже давно не держала его под ментальным контролем. Она просто не могла сейчас сосредоточиться. Ее буквально раздирала на части от жутких мыслей и опасений, и в голове царили хаос и паника. Госпожа Сибил изменила траекторию спутника и сдвинула его с орбиты. Он сгорит от трения земную атмосферу. Скорее всего, уже сгорел. Ты ничего не сможешь поделать. Нет, она в отчаянии затрясла головой. Она не могла пожертвовать такой ценной помощницей и программисткой. Но оранжевый огонек предупреждения так и не загорелся у нее перед глазами. г в а р д е е ц не лгал. Он слегка приподнял голову и окинул ее внимательным взглядом с ног до головы, словно впервые видел человека своими глазами. Она что угодно готова принести в жертву, лишь бы добраться до тебя. Ведь королева, похоже, считает тебя серьезной угрозой. з л а стиснула зубы с такой силой, что челюсть едва не треснула. Вот она что, все до да ужаса просто. Это она во всем виновата. Они пришли сюда за ней. Давай свою вторую рубашку, шипнула она, даже не пытаясь его контролировать. Он без возражений снял рубашку и передал Золе, сминая ее в руках. Зола заметила, что прямо между ребрами телохранителя виднеется кончик ее пули. Старясь а не смотреть на него, Зола прижала рубашку к ране на спине волка. Переверни его. Что? Переверни его на бок. Ему станет легче дышать. Зола обожгла гвардейца взглядом, но четырехсекундный поиск в сети подтвердил правоту его слов. Стараясь действовать как можно более аккуратно, Зола положила волка на бок и разместила его ноги так, как было нарисовано на медицинской схеме из интернета. Гвардейец не помогал ей, но утвердительно кивнул, когда она закончила работу. Зола. г о л о с и козвучал тихо и напряженно. На корабле было темно. Работало только аварийное освещение и дефолтные настройки системы жизнеобеспечения. Когда и к а н е р в н и ч а л а она, как и Зола, не могла сосредоточиться и работать нормально. Что мы будем делать? Зола с трудом пыталась выровнять дыхание. Голова раскалывалась от боли. Бремя реальности навалилось на нее с такой тяжестью, что хотелось просто сдаться, бросить все, лечь рядом с Волком на пол и уснуть навсегда. Она была не в силах им помочь, не могла спасти мир. Она вообще никого не могла спасти. Не знаю, в отчаянии прошептала она. Не знаю. Для начала хорошо бы найти место, где можно спрятаться, произнес г в а р д е е ц и с громким треском оторвал каймот своих брюк. Затем, поморщившись, извлёк импровизированную пулю из раны, бросил её на пол и прижал кусок ткани к боку, стараясь остановить кровь. Впервые за все это время Зола заметила, что у него на поясе в ножнах висит что-то похожее на грозный охотничий нож. Не дождавшись ответа, телохранитель поднял на нее глаза, такие холодные, будто они были отлиты изо льда. Еще было бы неплохо найти место, где твоему другу помогут. Но это так, просто предложение. Она покачала головой. Не могу. Мы лишились обоих наших пилотов, а я не могу вести. Я не знаю как. Я могу управлять кораблем. Просто ответи, Лон. Но Скарлет, слушай, придворный Макмира в ближайшее же время свяжется с Луной и попросит подкрепления. Королевский военный флот не так далеко, как ты думаешь. Нам в любой момент могут сесть на хвост. Но, но ничего. Ты уже не можешь помочь той другой девушке. Проще считать ее погибшей. А вот ему ты помочь еще можешь. Зола п о н и к л а и обхватила колени руками, сжавшись в комочек. Тревожные мысли вихрем з а п л я с а л и в голове. Она готова была разорваться на куски, но от этого не было бы толку. А гвардейц п р а в Зола понимала это. Как же сложно признать поражение, отказаться от мысли спасти Скарлет, принести эту жертву и пойти дальше. Но с каждой секундой она все больше рисковала потерять и Волка. Зола посмотрела на него. Лицо волка перекосилось от боли, на лбу крупными бусинами выступил пот. Корабль, скомандовал г в а р д е е ц вычисли наше местонахождение и приблизительную траекторию относительно Земли, где находится ближайшее место, куда мы можем отправиться, и пусть оно не будет слишком уж многолюдным. Последовало неуверенное молчание, затем Ика переспросила: «Кто? Я?» г в а р д е е ц нахмурившись, посмотрел в потолок. «Да, ты.» Действительно, прошу прощения, начинаю расчет. Свет стал ярче. С учетом естественной траектории спуска на Землю мы сможем прибыть в центральную часть Северной Африки приблизительно через 17 м и н у т В радиусе около тысячи миль нам будут доступны Средиземноморские страны Европы и западная часть Восточного Содружества. Ему нужно в больницу. Пробормотала Зола, прекрасно понимая. стоит доставить волка в земную больницу, как сразу же станет известно, что он один из королевских гибридов волк-лаков. о Какому огромному риску о н и все подвергнуться, совершив посадку на земле? И насколько приметен и узнаваем р э п и о н Где же искать убежище? Рассчитывать на безопасность нельзя было нигде. Рядом с ней застонал волк. В груди у него что-то захрипело и заклокотало. Ему нужен врач. Африка. Доктор Эрланд, украдкой бросив взгляд на гвардейца, Зола наконец могла сформулировать хотя бы один логичный вопрос: зачем он им помогает? Почему он просто не убил их всех? Зачем он это делает? Ты гвардеец королевы, сказала она. Как я могу тебе доверять? Его губы слегка дрогнули, изгибаясь в улыбке, будто она сказала что-то смешное, но тотчас же глаза снова з а л е д е н е л и Я служу только своей принцессе и никому другому. Принцессе, своей принцессе, он знал. Зола медленно вдохнула, выжидая, пока загорит с я оранжевый гонёк детектор лжи. Но тот упорно бездействовал. г в а р д е е ц не врал. В Африку, наконец, проговорила Зола. Ика, мы летим в Африку, туда, где произошла первая вспышка Литумозиса.